экономической советницы. «Дает ли это звание право на пенсию?» — спросила я без всяких околичностей. «К сожалению, нет. Но обычная пошлина за присвоение титула будет уплачена из общественных средств. Может быть, лучше поберечь общественные средства?» «Вы так думаете?» «Конечно. Я уже привыкла к тому, что любое мое слово, сказанное мужчинам,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 Вы чистокровная американка, хотя и получили 23 года назад финское гражданство. Вы можете сослужить большую службу стране, и потому я прошу вас оказать нам любезность и ответить на следующие вопросы. А. Не согласитесь ли вы, чтобы вас послали в Соединенные Штаты для организации там сбора пожертвований в пользу Финляндии? Б. Когда бы вы смогли выехать, и каковы ваши условия? В. Будут ли у вас какие-либо дополнительные пожелания? Я ответила, что мне потребуется несколько дней на размышление. Высокопоставленный проситель продолжал. Я уверен, что вы в любом случае способны найти множество...